Студия «Медиакнига» представляет Андрей Красников. Альтернатива. Точка равновесия. Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1 Спорить с проклятым ботаном оказалось чертовски трудно. Только что успешно похоронивший свой проект, доктор Трухан обнаружил новую возможность, вцепился в нее тощими ручонками и теперь изо всех сил старался доказать нам обоим, что 91-я лаборатория ни с того ни с сего вырастила самого настоящего псионика. Как в игре. Хватит юлить, крабов. Все равно ведь не отвертишься. Как работает твоя телепатия, признавайся. Само собой, признаваться я не собирался. От слова «вообще». Более того, подобные заявления куратора откровенно меня нервировали и всячески стимулировали разыгравшуюся паранойю. «Ты вообще сам понимаешь, о чем говоришь?» «Какая к чертям телепатия? Сериалов новомодных пересмотрел на ночь глядя? Или от расстройства нервного крыша поехала?» «Лучше бы рассказал...» Про комплексы, заставляющие тебя мечтать о задницах. В ответ на эту искреннюю тираду очкарик согласно кивнул, но тут же спохватился и энергично мотнул головой. Комплексы здесь вообще ни при чем. Ага, как же. Привык считать себя самым умным, а тут вдруг такие перемены. Мозги поплыли. Ощутил себя в метафизической заднице и решил попасть в самую настоящую. А теперь выкрутиться пытаешься за мой счет. Тритон пупырчатый. Ну, почему сразу тритон? Собеседник явно обиделся сравнению с земноводным. Сам краб. А как тебя еще называть? Коброй, что ли? Это та змея, которая типа очковая. Подходит, согласен. «Козел ты, Крабов!» «Пойми, док, ты не прав!» Я сменил тон, постаравшись говорить тихо и вкратчиво. будто медсестра, задумавшая вогнать в чье-то беззащитное полупопие десять кубиков сульфазина!» «Существует телепатия на самом деле?» «Кое-кто давно бы от меня отстал, да еще и квартирку на прощание подарил!» «Ты сам из Москвы, кстати?» «Родственников много?» Батан смерил меня напряженным взглядом и на всякий случай отодвинулся к стене. после чего всерьез задумался: «А знаешь крабов? Определная логика в твоих словах, как ни странно, имеется. Спустя какое-то время неохотно признал он. Вот только возникает забавный парадокс. Получается, если я продолжу настаивать на том, что у тебя прорезалась телепатия, то буду не Иначе ты с легкостью убедил бы меня в обратном. Но если я соглашусь с твоими доводами, то сразу же появится вероятность того, что ты воздействовал на мой мозг, и та самая телепатия все-таки есть. Ой, тяжело быть слишком умным, да? Не очень. Но тебе этого все равно не понять, так что не забивай голову. Так что делать-то будем? «Может, отпустишь меня играть, да и все?» «Придется», — с болью в голосе произнес куратор. «К начальству с таким все равно не пойдешь». «Ну да», — скажут, мол, графомани всякой начитался, магию в реальной жизни ищет. Наркоман типа, которому в психушку пора. Однозначно не поймут, короче. «Вот именно. А жаль, жаль». Альтернатива встретила меня нежными красками рассвета, звуками выстрелов и негодующим шипением питомца. Возродился я там, откуда очкастый Эдик меня выдернул. Около самой границы бесконтрольной зоны, рядом с тайником, в котором лежали вытащенные из бункера и ММК. Совсем неподалеку о чем-то громко разговаривали дежурившие на посту мутанты. Метрах в тридцати к северу поблескивала глазами упитанная двухголовая корова. А дальше... дальше находились дети атома. Судя по всему, моим недоброжелателям удалось таки запеленговать местоположение браслетов. Вот только добраться до цели они так и не смогли. Защищавшие рубежи города великаны недаром ели свой хлеб. «Замечательно!» Сориентировавшись в пространстве и осознав, что прямо сейчас убивать меня никто не собирается, я достал бинокль, внимательно рассмотрел скучковавшихся возле машин игроков, а затем отошел в сторону своих зеленокожих друзей. Впрочем, зеленокожими здесь оказались далеко не все. «Гнусный, мягкотелый человек!» С искренней ненавистью произнес обросший коротким розовым пушком гигант. «Начальник! Ну, позволь мне убить его!» Его более крупный и покрытый чешуей сосед с не менее искренним сожалением покачал головой. «Ай, нельзя!» «Грынс сказал, что он еще может принести пользу!» «Пока что он принес нам только боль и страдания!» До меня внезапно дошло, что почти все окружавшие меня мутанты в какой-то мере пострадали от распыленного над городом хитрого вещества. Разноцветные волосы, разнокалиберная чешуя, рога. Нет бы спасибо сказать. Поняв, что нужно срочно менять общественное мнение, я осуждающе ткнул пальцем в пушистого великана. «Вот ты, цыпленок недоделанный!» Знаешь, сколько людей в большом мире удавились бы от зависти, глядя на твой образ? Знаешь, сколько юношей бледных со взором горящим тратят все свободное время на то, чтобы превратиться в кого-то наподобие тебя и тем самым выделиться из толпы? Тоже, кстати, волосни украсят время от времени, а то и петушиные хохолки выстригают для большего соответствия. «Осознал, как тебе повезло!» Мутант в ответ на мои слова откровенно возмутился. «Образ? Повезло? Ха, индивидуальность!» «Само собой, индивидуальность — это же главный современный тренд. Не так давно миллионы людей вообще бороды ради нее отращивали». «Миллионы? Чтобы отличаться от других?» Теперь в интонации гиганта почувствовалось искреннее сомнение. Врешь, человек! Отчасти я был с ним согласен. Когда несколько лет назад мой родной город ни с того ни с сего оказался наводнен абсолютно одинаковыми бородатыми метро-гомосексуалами, это явление имело очень мало общего с какой-то там индивидуальностью. С другой стороны, даже у такого нашествия обнаруживались свои плюсы. Например, гопники с окрестных районов до сих пор считают его чем-то вроде милости добрых богов и говорят, что в те благословенные времена добывать крутые телефоны было гораздо проще, чем теперь. А уж про доходы парикмахеров и говорить нечего. «Именно так. Посмотри на себя, фламинго-ощипанный. Ты вообще хоть что-нибудь в современных трендах понимаешь?» Нет, «Вот и не выпендривайся. Тебе, можно сказать, авангардную одежку с недели высокой моды подбросили. А ты еще нос воротишь. Гордись!» «Э-э-э... хорошо «Слушай, человека, цыпленок!» — согласно кивнул чешуйчатый мутант. «Ты теперь предмет зависти всех окружающих». «Э-э... давайте лучше съедим таракана». Неожиданно предложил еще один громил. «Он выглядит сочным!» После его слов все остальные совершенно волшебным образом забыли о моде, замолчали и перевели внимательные взгляды на непринужденно порхавшего возле меня Эдика. Тот нервно пискнул, а потом начал осторожно смещаться в сторону выхода. «Нет, его есть нельзя!» Мне пришлось протестующе помахать руками. «Лучше бы вон туда посмотрели. Там враги». «Это трусливые враги», — местный командир с сожалением отвернулся от моего питомца. «Они ходят слишком далеко. Но вы же убьете их, если они направятся сюда?» «Ну, конечно, убьем, человек. Они могут подобраться к городу в темноте». «Нам не страшна темнота, человек. Не лезь не в свое дело». «Ну, ладно-ладно, как скажешь». Более-менее успокоившись по поводу возможных действий своих противников, я скромно отошел в дальний угол, расположился там на куске бетонной плиты и взялся обдумывать произошедшие за последние часы события. На душе скреблись табуны облезлых кошаков. Могло адское изобретение роботека каким-то образом перестроить мне мозги. «Да черт его знает! В этой области до сих пор хватало темных пятен, и подобные выверты в теории были вполне возможны». «Или нет?» Предположение Куратора насчет телепатии до сих пор казалось мне слегка идиотским. С другой стороны, забыть образ того же самого Куратора – поднимающегося со своего кресла и направляющегося на поиски теплого, темного и уютного местечка, оказалось чрезвычайно трудно. Скажем, очкарит прав. Что тогда? На первый взгляд, обрисованные доктором возможности смотрелись достаточно заманчиво. Но при дальнейшем рассмотрении начало проявляться слишком уж много неприятных минусов. Например, мне совершенно не хотелось провести остаток жизни, сидя внутри какой-нибудь секретной лаборатории в качестве подопытной крысы. Логика буквально кричала о том, что в подобной ситуации нужно вести себя тише воды, ниже травы. С другой стороны, если предположить, что у меня действительно появилась возможность стать телепатом или кем-то подобным, упускать такой шанс было нельзя». Второго ведь точно никто не даст. Значит, продолжим развивать псионику. Грустно пробормотал я себе под нос. Но развивать очень-очень осторожно. К счастью, на сей раз Батан забыл озвучить новые требования по распределению очков, и я мог делать с персонажем все, что душе угодно. А поскольку в моих собственных планах следующей на очереди стояла как раз прокачка безразличия, То по факту ничего особо не изменилось Кроме сроков Два месяца Два месяца ударного фарма Что ж, попробуем Более-менее определившись со своим будущим Я вышел за пределы облюбованных мутантами развалин И снова принялся рассматривать Тусовавшихся на безопасном отдалении от города игроков Среди них до сих пор не наметилось никакой внятной активности Подойти к спрятанным и ММК враги боялись, но просто так бросить своих товарищей им явно не позволяла совесть, и в результате все оставалось по-прежнему. Мне пришло в голову, что закопанные браслеты имело смысл расстрелять из пушек или гранатометов. Тогда возник бы хоть какой-нибудь шанс на то, что взрывной волной гаджеты окажутся отброшены в третью зону. Но, судя по всему, до такого варианта больше никто не додумался. Либо же детям просто не удалось определить точное место захоронки. Ну и сидите там дальше, крабы позорные. Так как браслеты должны были обнулиться еще не скоро, а иных сиюминутных целей у меня попросту не имелось, я нашел укромное местечко среди ближайших камней. Расположился там и, не мудрствуя и лукаво, отправил своего персонажа в сон. Будильник поднял меня уже в темноте. За прошедшее время вокруг практически ничего не изменилось. Рядом вяло переругивались мутанты, на севере наблюдались пятна света от техники детишек, издалека доносились звуки выстрелов. Все было как всегда. Подождав, пока окончательно истекут 24 часа с момента смерти угодивших под взрыв батарейки игроков, я неспешно дошел до границы бесконтрольной зоны, увидел предупреждающую надпись, а затем, ругаясь на собственную тупость, отскочил обратно. Спустя ничтожную долю секунды в притирку с моей головой что-то свистнуло. Пришлось как можно скорее упасть на пузо, перекатиться в сторону и спрятаться за ближайшим камнем. «Козлы!» По телу бродили волны адреналина. К счастью, до меня очень вовремя дошло, что в темноте могли прятаться с недаемой жаждой мести враги, и я успел таки вернуться в безопасную зону, попутно мимоходом увернувшись от пули. «А если бы не успел?» «Слышь, волосатый!» «Твой звездный час снова настал. Нужно принести браслеты сюда, а не вон под тем камнем. Понял?» Притаившийся возле моей ноги таракан с сомнением пискнул, осторожно выглянул из укрытия и тут же шмыгнул обратно. «Темно. Опасно. Слышь?» «Пошел, — говорю. Бегом! Я не видеть послед. Может, я потощать Ты сейчас на шашлык, к вон тем зеленым упырям отправишься, лодырь. Бегом! Эдик смерил меня недобрым взором, что-то тихо пропыхтел и с огромной неохотой выбрался на оперативный простор. Затем очень резво метнулся к тайнику, отодвинул камень в сторону, ухватил сразу два и ММК. В темноте начали вспыхивать огоньки выстрелов. Земля вокруг героического таракана вскипела фонтанчиками от попаданий, но он все же сумел вернуться назад целым и невредимым. «Молодец, шестиногий бро!» Я спрятал принесенное в инвентарь и сделал приглашающий жест рукой. «Иди за остальными!» «Хосайн, сволочь!» Сообщив, это питомец снова помчался к тайнику, и буквально через десять секунд передо мной оказались еще четыре браслета. «Ну вот, а паники-то сколько было?» Отправив добычу в инвентарь, я поднялся во весь рост, гордо выставил перед собой руку с оттопыренным средним пальцем и тут же словил пулю, отправившую меня на перерождение. То есть на базу. «Ну что?» «Давай посмотрим на трофеи». «Да не дуйся ты! В тебя даже не попали!» «Хоп!» Пришлось мысленно плюнуть на обиженного Пета и взяться за изучение доставшихся мне гаджетов самостоятельно. Как и предполагалось, все найденные ИММК оказались весьма продвинутого уровня. Красивые, с дополнительным объемом, разнообразными индексами. Дорогие, в общем. А при взгляде на один из них я отчетливо понял, что наконец-то нашел для себя нормальный серьезный апгрейд. EMMK PMHV 10R 3-E3 За скромными и не слишком-то впечатляющими буквами крылось очень и очень многое. Например, целых три очка выносливости. Благодаря которой мой персонаж должен был стать вдвое толще, чем был до этого. А еще два дополнительных места в инвентаре. И три универсальных слота, позволявших интегрировать в экипировку совершенно любые типы артефактов. Теперь я имел возможность надеть на себя не только аптечку, но и полученный от мутантов антирадиционный щит. Наконец-то! Зашибись! Стараясь не думать о том, каково сейчас живется предыдущему владельцу браслета, я согласился на обмен и начал возиться с настройкой снаряжения. Казалось бы, увлекательный и волнующий процесс. Но только не в этой игре, мать ее. Количество предоставляемых базой привязок заметно превышало количество нужных и полезных вещей, скопившихся у меня на складе. Пять предметов одежды. Аптечка, щит, мачете. А что еще? А, тестер. Монитор датчиков слежения. Автомат. В конце концов, я решил пойти по нестандартному пути и потратил девятый слот на ядерный пистолет. Мелочь мы и так привалим. Кто-то серьезный нас один фиг прикончит. А вот если мы встретим что-то эпичное, то появятся шанс Ультимативная хлопушка устроилась на поясе рядом с мачете, а генеральский пропуск, бинокль и оба оставшихся не привязанными артефакта притаились в инвентаре. Собственно говоря, после этого следопыт оказался полностью готов к дальнейшим приключениям. Оставалось лишь выставить на продажу собранные трофеи. По самым скромным прикидкам, браслеты должны были уйти примерно за сотню тысяч кредитов. В конце концов, такие вещи являлись жизненно необходимыми для каждого здравомыслящего игрока. Да и стоили по отдельности не так уж много. Вот только в моей памяти до сих пор хранились воспоминания о том, что именно очкастый Батан рассказывал про местную экономику. Не купит ведь нищеброды чертртовы. Промаившись какое-то время в тяжких раздумьях, я все-таки победил собственную жадность и сделал на всю свою добычу аж 20% скидку, после чего принялся с упоением таращиться в список лотов, ожидая первых продаж, которых, само собой, не было. Спустя 30 минут мне окончательно надоело бесцельное созерцание. Я тихонько ругнулся, закрыл аукцион и переключился на форум, где взялся неторопливо изучать популярные темы, стараясь найти среди них хоть что-нибудь интересное. Лучше бы не искал. Как оказалось, одним из хитов сегодняшней ночи было наше с детьми противостояние. И воплощением мирового зла опять был выставлен никто иной, как я. Старая добрая традиция, мать ее за ногу. Будьте осторожны. Предупреждение для всех добропорядочных игроков. Сообщаем, что известный вор и террорист, известный всем под ником Следопыт, начал заниматься самым отвратительным видом игрового вредительства. Теперь он находится за другими игроками в бесконтрольной зоне, убивает их, а затем наживается на продаже и ММК. Будьте осторожны. Наш клан потерял шестерых специалистов во время изучения одного из бункеров. Вы можете стать следующими. Единственная возможность обезопасить свой игровой процесс – убить врага первым. Ну да. А еще можно попросту гулять в номерных зонах и свысока поплебывать на разборке идиотов, выпиливающих друг друга на просторах без контролки. После поста ТСа следопыт представился мне этаким страшным монстром, держащим под контролем всю игру. Пойду-ка я отсюда. Учтем. Спасибо. Следопыт – лицо нетрадиционной ориентации однозначно. Его стоит прибить хотя бы за то, что он нас всех подставил в войне с мутантами. Суть поста сводится к тому, что следопыт с детишками – Встретились в бесконтролке. Повздорили, а затем этот перец помножил на ноль шестерых лошков. Спасибо. Улыбнулся. Я как-то раз одного ПК завалил в бесконтрольной зоне. Восхитительное ощущение. Всем рекомендую. Настало время упоительных историй, как я погляжу. Отвратительный персонаж. Да моральный урод он, что сказать. Увижу, пристрелю. Или он пристрелит тебя? О боже, шесть неудачников обнулились. Сенсация просто. Тема ни о чем. У ТС нехилый пожар случился. Следопыту Респект видел начало этого противостояния. Пока что счет явно в его пользу. Будем валить. А земляным червяком этот нехороший человек вас не называл в процессе поджигания пятых точек? «Если называл, то это уже перебор, я считаю». Пробормотав пару нелестных слов в адрес всех своих недоброжелателей, я собрался было наваять разоблачающий все и вся комментарий, но довольно быстро передумал. «Пора взрослеть, да, волосатый?» Хасаин, Сволощь!» «И ты туда же. Знал бы, что у тебя такой характер окажется, назвал бы Брутом, а не Эдиком» козлина. Мои мысли чуть-чуть покрутились возле невинно убиенного римского императора, но затем вернулись в настоящее время. Нужно было начинать новый кач, куда-то идти, кого-то убивать, получать ценную экспу и трофей, зарабатывать деньги. Вот только делать все мне это уже совершенно не хотелось». Эпичные противостояния как-то незаметно закончились, новых вменяемых квестов пока что не появилось. А бесконечно валить новых и новых клещей ради призрачной возможности стать всемогущим магом – спорное удовольствие. «Надо постараться», – без особой уверенности произнес я, медленно бродя по комнате. «Ради твоего собственного будущего, идиот». Из вагончика сразу же появилась наглая усатая морда. «Хассаин! Итиот! та «Прибить бы тебя, сволочь неблагодарную!» Взять себя в руки и сделать что-нибудь бесконечно мудрое мне так и не удалось. Единственным, до чего додумался пострадавший от накатившей депрессии разум, оказался поход в гости к мутантам. Уровень у зеленых переростков был стабильно высоким. Знать окружающую местность им полагалось по статусу. Чем черт не шутит, вдруг действительно подбросит еще что-нибудь интересное. Не откладывая дело в долгий ящик, я вылез из своего убежища. Поднялся по лестнице и оказался в центре ночного города. Легкий ветерок, звезды, симпатичные зарево где-то на востоке. Чья-то громогласная ругань. «Человек, что тебе здесь нужно?» В голосе найденного мною Жорро явственно прозвучали нотки тревоги. «Вождь сказал, чтобы ты отправлялся искать бомбу». «Меня терзают сомнения, друг мой». Я тяжко вздохнул. «Боюсь, что я не оправдаю возложенные на меня надежды». а ага, а тут же оживился двурукий. «Все понятно». «Тихо ты, предатель Родины! Я же не отказываюсь! Но подобные вещи не делаются просто так. Нужно подготовиться, набрать силу. Понимаешь?» Мутант с сомнением окинул меня взглядом и презрительно хмыкнул. «Человек слабый и жалкий. Та, хозяин Кхаб!» Чувствуя, что игровой процесс начинает серьезно действовать мне на нервы, я прикрыл глаза и постарался успокоиться. Затем глубоко вздохнул и озвучил причину своего появления на поверхности. Нужда, чтобы ты подсказал какие-нибудь хорошие места здесь, поблизости. Места, в которых есть что-то полезное. За гранью жизни очень много всего хорошего». Тут же с превеликой радостью поведал мне мутант. «Выходишь на северную окраину, а потом сразу на запад. Идешь, идешь!» «Это туда, где радиация зашкаливает?» «Человек сильный и могучий!» Теперь в словах Жорро сквозила непоколебимая уверенность. «Человек должен туда пойти!» «Уроды вы все!» — печально сообщил я ему в ответ. Только и думаете, как бы меня сосвету сжить, гады. На фоне одного из темных переулков появилась огромная фигура Грынза. Предводитель мутантов вышел на освещенную кострами площадь, заметил меня и решительно двинулся вперед. Дерьмо. Человек, мое терпение закончилось. Вождь, я уже собираюсь. Вождь. Он не хочет прямо сейчас выполнять твое распоряжение, перебил меня чертов прихлебатель. Говорит, что сначала ему нужно стать сильнее. Сильнее? Грымс уставился на меня откровенно злым взглядом. Ты не желаешь выполнять мой приказ только потому, что жаждешь обрести силу? Я... Как оказалось, вопрос был вполне себе риторическим. Даже не собираясь продолжать дискуссию, великан одним плавным движением выхватил из-за спины огромную дубинку, а потом обрушил ее мне на голову. Темнота, обратный отсчет, до да более знакомые стены родного убежища. «Что-то реально черная полоса началась», — грустно произнес я, рассматривая возродившегося в своем загончике таракана. «Или даже коричневое чтоб ее». Откровенно говоря, сложившаяся вокруг меня ситуация выглядела довольно таки гнусно, потерявшие терпение мутанты, разозленные игроки, скорое закрытие проекта, домыслы куратора, полная неопределенность с будущим. Замечательные условия для прокачки что тут еще сказать? два месяца черт основная проблема заключалась именно в этом, чтобы до упора Апнуть псионику. Мне требовалось гораздо больше времени. Конечно, я мог без конца убивать всевозможных тварей, мог прыгать по локациям в надежде встретить там что-то необычное, мог чередовать эти способы. Но заработать таким образом 20-30 уровней за отпущенный мне срок было крайне проблематично. А что еще? По-прежнему оставался самоубийственный вариант с исследованием бесконтрольной зоны и поисками очередной ракеты для Грымса. Кроме того, где-то на просторах Альтернативы располагался загадочный городок с романтичным названием «Red Lake City». Там однозначно находилось что-то весьма эпичное, но вряд ли квест на глобальную перезагрузку игры представлял из себя что-нибудь тривиальное и скучное. «Перезагрузка», — медленно произнес я. «Обнулить тут всех, затем получить хренову тучу опыта и гордо уйти в туман». «Звучит». Прозвучало это действительно неплохо, вот только у меня были определенного рода сомнения в возможности реализации подобных наполеоновских планов. Следопыта только что обычный мутант с одного удара на перерождение отправил. А затерянный город был заселен гораздо более серьезными тварями. Вспомнить хотя бы то белесое чудовище, которое появилось в конце видения. С другой стороны, никто ведь не запрещал мне объединить уже имеющиеся квесты в одну кучу. Найти ракету, отправить ее в Ред Лайк Сити, а затем просто прийти на пепелище и собрать ништяки. Расплюнуть, ага. Прекратив мучить себя подобными размышлениями, я вернулся к более низменным вещам. Для того, чтобы продолжить развитие, мне требовалась экипировка и вменяемое оружие. Например, те же самые плазменные батарейки, стоившие, как и прежде, совершенно невменяемых денег. И где их взять? На ум пришли сваленные этажом ниже титановые плиты. Но воспоминание о них вызвало у меня лишь острый приступ досады. Разрезать огромные листы на части я не мог. Починить соответствующее оборудование тоже. Конечно, можно было попытаться вытащить ценный металл наружу, использовать лебедки, задействовать лифт. Вспомнив ширину местных коридоров и дверных проемов, я тихонько ругнулся, а затем окончательно выбросил идею из головы. Чисто теоретически все проблемы действительно можно было решить. Соорудить подъемники, грузовые платформы, прочие вспомогательные устройства. Но у меня попросту не имелось времени на подобные инженерные выкрутасы. К счастью, после очередного визита на аукцион выяснилось, что совсем уж нищим я все-таки не был. Уже не был. Обожаю перекупщиков. Судя по всему, за время моего отсутствия кто-то из местных торговцев обратил внимание на выставленные со скидкой браслеты, после чего, прельстившись возможности легкого заработка, оптом их выкупил и тем самым на некоторое время обеспечил мне относительно безбедное существование. волю насладившись видом, оказавшейся на счете суммы, я снова открыл торги. Нашел там подходящий под мой комплект камуфляжный шлем И, скрипя сердце, отдал за него 32 тысячи кредитов Хоть что-то приятное, да, бро? Питомец никак не отреагировал на вопрос Но на этот раз мне было все равно Я радовался Обновка сразу же придала облику следопыта некую завершенность А заодно подняла сопротивление радиации еще на 10 пунктов И с учетом всех остальных бонусов, этот параметр теперь составлял аж 91%. Невероятные на самом-то деле цифры. Такие, о которых совсем недавно даже мечтать было страшно. Еще бы один такой артефактик надыбыть, А если купить... Пораженный этой мыслью в самое сердце, я потратил больше часа на изучение рынка, но так и не смог найти ничего похожего на полученный от мутантов предмет. То ли они слишком редко встречались в игре, то ли пользовались слишком большим спросом, чтобы залеживаться без присмотра. Неудивительно, в общем-то. Распрощавшись с надеждой добить сопротивление до капа, я еще немного покрутился на торгах. Создал предложение о покупке двух плазменных ячеек, по 25 тысяч кредитов за каждую, после чего выставил на продажу свой старый шлем и закрыл окошко. Вслед за этим все неотложные дела как-то незаметно закончились. «Вставай, волосатое чудище! Нас ждут великие подвиги!» Эдик издал душераздирающий писк, а потом нехотя поднялся в воздух. Цвет бы тебе еще поменять. Се-пе поменяй. ахин та ци лети сюда. Я все-таки решил рискнуть. И теперь в полном соответствии с набросанным на коленке планом нам требовалось попасть в Изумрудный. Именно там находился уже знакомый мне картограф, у которого можно было попробовать получить информацию о загадочном городе и его обитателях. Точно такие же специалисты наверняка жили и в других поселениях, но мне все-таки хотелось пообщаться именно с мексиканцем. Проснулась ностальгия по старым беззаботным временам, не иначе. Как говорится, старый жадный латинос лучше двух новых жадных латиносов. «Ближе», — я сказал. «На этот раз нам с Эдиком неприлично повезло». Когда солнце окончательно взошло над горизонтом, беспорядочные прыжки внезапно принесли результат. Желанная цель оказалась всего в 7,5 километрах от места нашего очередного возрождения. Отличный знак, бро! Судьба нам явно благоволит. Идем!